Но я прошу вас устроить так, чтобы к моему следующему посещению она стала вполне покорной. Вы понимаете меня? На это направлены все мои старания, господин герцог. Будьте уверены, что я не упущу никакого средства, чтобы усмирить ее. Больная, видимо, поправляется, и надо признаться, с каждым днем делается все красивее и красивее. я пригрозил ей принудительными средствами в случае, если она снова будет упрямиться во время вашего визита. Но я не могу это сделать, не спросив предварительно на этот счет вашего позволения. Вы видите, что я действую с величайшей осторожностью. Однако, судя по отдельным выражениям сеньоры и случаям, происшедшим последние дни, все это я зафиксировал на бумаге, чтобы вы могли ознакомиться. Я считаю невозможным успокоить сеньору, не применяя этих принудительных средств. В чем они состоят, доктор? О, вы можете не бояться, они не причинят ей особенных страданий. Я за это ручаюсь вам, как врач. Эти средства вовсе не вредны и должны быть употреблены только на тот случай, если бы вы пожелали говорить с опекаемой сеньорой. При моих визитах я совершенно могу обходиться без них. Я отдал приказание с идёмкам, чтобы они держали сеньору в покое. При вашем появлении она будет находиться в постели или на стуле в красивой позе, но не сможет покинуть своего места. Мошенники проклятые, бормотал Валентина. Святая Дева, окажи сострадание Бедная сеньора скована по рукам и по ногам без этих принудительных средств. Я весь дрожу от ярости. Они сделали сеньору сумасшедшей. Если больная принуждает вас к этому, вы имеете право, доктор. И если вы говорите, что эти меры предосторожности не будут вредны. Без всякого сомнения, господин Герцог, я вам даю в это мое докторское слово. Все произойдет с самой нежнейшей заботливостью, и вы будете иметь возможность говорить сеньорой. Хвала святым Она стала быть все еще умеет защищаться от него, обрадовался Валентина. В таком случае, доктор, делайте, что вы найдете нужным, сказал Эндема. А если вас почему-либо не будет, прикажите, чтобы все было сделано по вашей воле. Вы говорили о бумагах? Точно так. Я принес для просмотра ваши светлости отчеты о состоянии больной, снабженные моей подписью. Из этих бумаг для вас будет очевидным и сумасшествие сеньоры, и возможность его исцеления. Валентина тщетно надеялся услышать имя доктора. Фальшивый сердце, казалось, старался нарочно не произносить его. Поэтому он вознамерился, во что бы то ни стало, следовать за доктором после того, как он оставит дом. Когда Валентина уже хотел выскользнуть из своей засады, он шёл необходимым посмотреть на лицо доктора, взглянув сквозь щель замка, Он увидел этого негодяя, продавшегося за деньги мнимому герцогу. Он прекрасно рассмотрел эту смеющуюся обезьяну, оставалось только последовать за ним и таким образом узнать место пребывания так давно разыскиваемой Далорис. Но в этот момент герцог направился в кабинет, а из передней донесся голос Джона, подававшего господину доктору плащ и шляпу. Путь к преследованию Луазона был отрезан. Пробормотав сквозь зубы проклятия, Валентина видел уже себя в руках своих врагов, имевших в эту минуту такой перевес над ним, что ему не предоставлялось никакого спасения. Однако оставался еще единственный выход из этой опасности не следовать за доктором, а укрыться здесь же в кабинете. И Валентина плотно закутался тяжелой складчатой складчатый Едва он успел сделать это, как Эндема отворил одну половинку двери и поспешными шагами вошел в свой кабинет. Положение Валентина ухудшилось. Если бы он оставил открытым хоть один мизинец, то мог бы считать себя пропавшим, так как крик герцога созвал бы всех слуг, от которых Валентина не смог бы отбиться. Ведь стоило только Эндема протянуть руку, и слуга Олимпио был бы в его власти. Но не подозревал этого фальшивый герцог. Запер двери и с бумагами в руках, переданными ему доктором, подошел к своему письменному столу. В голове Валентина промелькнула новая мысль: если бы ему удалось овладеть этими бумагами, то он узнал бы имя доктора и место пребывания сеньоры. Но он не мог пошевельнуться в своей засаде. Валентина слышал, как Эндема спрятал бумаги доктора в стол. В эту минуту в кабинет вошел Джон. Что, если бы он, заметив свернутую партитуру, захотел бы ее поправить? Он, казалось, был удержан от этого только обращенным к нему вопросом Эндема. "Экипаж у подъезда. «Все готово, ваша светлость?" ответил Джон. "Я еду в оперу", сказал фальшивый герцог. "Поторопись. Возьми мой плащ, так как теперь холодно". Но Джон что-то медлил. "Извините, ваша светлость, Был ли при генерале Персинги слуга, спросил он. При этих словах по спине Валентина забегали мурашки, его как бы окатили холодной водой. Он понимал, чем вызван этот вопрос. Я не видел никакого слуги в передней. Зачем ты это спрашиваешь? Швейцар утверждает, что он пропустил какого-то человека, назвавшего себя слугой генерала Персинги. И этот слуга не вышел с генералом Я не заметил никого.